А по одному барончику даже самолеты отбомбили с десятком килограммовых авиабомб за поощрение деятельности бандитов. И был риск, что рано или поздно бомбы уронят на дворец владельца. А еще за головы разбойников назначались награды. И с нашей стороны, и с сопредельной. Награды немалые, но лучше бы их было не назначать. Объявление наград за головы породило появление в этих краях групп наемников, охотников за этими самыми головами.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 Вот за такого наемника и принял меня поначалу Иван Бочаров. И обрадовался он потому, что понял, не будет никакой пьяной драки, и уехать, не заплатив, я тоже не попытаюсь. Вот и разговорился, хотя по жизни был мужиком молчаливым, как бревно. «А что про банду слышно?» — спросил я его. «Про ласкать, что ли?» — переспросил Иван. «А что, другие есть?» «Есть, конечно», — кивнул он косматой головой. «Куда нам без них?»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 «Проще некуда», — отмахнулся Иван. «Подъехали прямо к воротам, чин шагом, винтовки за плечом, колонны по два. У нас в Бродах уже лет десять как тихо, с тех пор, как эльф тогда напали. Вот на воротах их и проспали. Подпустили близко, те разговор завязали, даже бумагу явили какую-то. А так, за разговором, на всех револьверы наставили». Я кивнул.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 Если бы сообразили люди, что к чему, то банда могла бы из деревни не уйти, всех бы положили. Но так запутались, не поняли, вот те без потерь с казной и утекли. Ну а бандит хранилище вскрыли, сундук им почти мистер отпер, после того, как ему дуло в нос сунули, да по шее насовали, деньги собрали и свалили. А тут и жандармы проснулись наконец, покидались машины, кто в чем был, рванули следом.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 Вторая машина встала, вроде как оборону занимать, а банда дожидаться продолжения не стала, да и ушла в лес. Десяток конных жандармов пытался их по следам найти позже, да уж без толку. У них, видать, амулет был, что следы заравнивает. Есть такие амулеты, не спорю. У меня у самого такой в рюкзаке хранится, в кожаном футляре. Но разравнивая следы, обычные он оставляет магически. Разве в бродах колдунов нет? Двое или трое точно есть.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 Можно и по минимуму. Ты моих электрических ежиков пока не видел. После них еще неделю руки не шевелятся. А при попытке прикоснуться к чему-нибудь, искра все время проскакивает, — улыбнулась она. Валлер специально для наших девочек, что из учениц, заклинание придумал, чтоб не приставали. Ай да, Валер, какой умный мужик был. А то другой научит только самым сильнейшим боевым заклинаниям вроде невидимого молота или сожжения души.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 Лично я с Машей драться ни за что бы не решился, а пока ожидал развития событий. «Могу пригласить вас присоединиться к нашей компании, прекрасная незнакомка!» Сразу сбился на стандартной кабацкой банальности Владимир Труба из гуляй поля. «Нахрена?» Так же мило улыбаясь, спросила Димонеса, и я понял, что она явно ищет драки. Только зачем это ей? Подошедший немедленно сбился с мысли, не ожидая столь простого вопроса.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 Попытался схватить ногу демонессы, но в результате получил такой пинок каблуком в середину лба, что стук от удара разнесся по всему кабаку, перекрыв все другие звуки. А сам Нордлинг отлетел назад, завалив попутно одного из южан. Один из певцов тоже попытался схватить Ларри за ногу и сдернуть со стола. С человеком даже самым ловким это получилось бы, но не стифлингом.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 В ту же секунду меня заметил и налетел один из южан с выпученными бешеными глазами. Я успел заметить у него на руке костец с шипами. Увернулся от прямого удара в лицо, успел в нырке ухватить дубинку и, выпрямляясь, ударил не прямым, как можно было от меня ожидать, а чуть снизу и на наотмашь, не дотягиваясь до него. Дубинка со щелчком разложилась, и увесистый набалдашник с хряском врезался ему в скуловую кость, глубоко рассекая кожу.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 Особенно, если они нас за стенкой перехватить сумеют, где жандармы не прибегут. Интересно, они поняли, что у нас Маша колдунья, или не сообразили, откуда столько невезения в драке? Тем временем старший унтер извлек из планшетки бланк протокола, а в кабак вошло еще одно лицо — местный целитель, который сразу же направился к валяющемуся бессознанию южанину. В общем, ситуация под контролем. Осталось только прикинуть размер штрафа, который с нас сдерут. Без этого не обойдется. Плюс посуда битая. Примечание автора. Южное армирское герцогство традиционно считается самым артистическим великоречи. Говорят, из-за изрядной примеси эльфийской крови у местных жителей, которые в основном тонкокосны, легки, улыбчивы, любители попеть и потанцевать, производят отличное вино из самых ветреных женщин.